Глава вторая Вернувшись, Сергей обнаружил, что его невеста уже дома. И Мила, и Илья поцеловали его в щеку, после чего Мила сразу стала рассказывать ему, как здорово она провела время, встретившись с бабушкой и папой с мамой. Она так увлекательно об этом говорила, что Сергей даже подумал, что может и ему стоит на пару дней съездить в Москву, повидать своих родных. Сразу за Милой стала говорить Настя. Ее отчет практически полностью повторил Милин. Вот только глаза у нее были немного грустные, и голос вовсе не такой веселый, как она хотела показать. «Что, опять поссорилась с отчимом?» Прозорливо спросил Сергей. «Нет, мы с ним вовсе не ссорились. Я его и не видела вовсе», ответила Настя, опустив глаза. «Просто мама, она меня совсем не понимает. Она даже слышать не хочет о том, что я чувствую. «Оказывается, они с отцом уже присмотрели мне жениха. Он из хорошей семьи, с отличной родословной. Они просто ждут, пока моя миссия здесь закончится, чтобы объявить о нашей помолвке». «Да, только и смог выдавить из себя Сергей». «Нет, я, конечно, сказала ей, что ни за что не соглашусь, но она и слушать меня не захотела. Интересы семьи для нее, оказывается, дороже моего личного счастья». «Насть, ну не расстраивайся ты так». — воскликнула Мила. — Мы что-нибудь обязательно придумаем. Правда? Да, Сереж? — Конечно. Улыбнувшись и для верности кивнув, подтвердил Сергей. — Твоя миссия здесь закончится еще не скоро. Не раньше, чем мы доучимся в академии. — Спасибо вам. — прочувственно ответила Настя. — Вы мои самые лучшие друзья, правда? — Пойдемте обедать, а? — проговорил Сергей, меняя тему. — Наверное, уже все готово. Они переместились в столовую и расселись по местам. К ним также присоединилась и только что прибывшая телепортом Лайза, а затем подтянулись и остальные гости дома. После обеда Сергей решил снова проведать Кайши. Когда он зашел в комнату, она все так же неподвижно лежала на своей кровати. Он вздохнул, уселся на стул и, взяв Кайши за руку, заговорил с ней. Сергей пересказал ей весь их разговор с Настей, Ему хотелось, чтобы она была в курсе того, что происходит. Но да рассказать ему не дали. Мелодичный голос Люси в его голове произнес. «Поступил запрос на открытие телепортационного канала из берлинского ТП-терминала. Прибывающая сторона – княгиня Елизавета Григорьевна Михайлова с четырьмя сопровождающими лицами. Личности гостей подтверждены. разрешить открытие канала или вы хотите лично поговорить с ними? Нет, нет, пусть проходит». Воскликнул Сергей мысленно, после чего добавил ключевую фразу «Подтвердить разрешение». «Разрешение подтверждено. Ориентировочное прибытие гостей через 85 секунд», проговорила Люси тем же самым тоном. «Черт!» – выругался Сергей вслух. Он вскочил со стула и сделал пару быстрых шагов, прежде чем понял, что все равно не успеет вовремя. Ему совершенно не хотелось приставать перед бабушкой, запыхавшимся и растрепанным. И тут его посетила одна замечательная мысль. «У Лайзы в кабинете у меня ведь получилось», подумал он, закрывая глаза и сосредотачиваясь на образе зала с ТП кругом. Через мгновение он уже переместился туда и встал перед кругом, сделав самое радушное лицо, какое только мог. И все же, зачем она так внезапно приехала? Размышлял он мысленно. «Насколько он знал бабушку, она ничего не делала просто так». Ее неожиданный визит не предвещал ничего хорошего. Скорее всего, дело в том, что она узнала о его новой помолвке. Опять начнет сетовать и уговаривать его все отменить. А может, будет настаивать, чтобы он уехал в Москву? Ведь он и правда чуть не погиб в этом дурацком озере. Вот на последнее Сергей решил не соглашаться ни в коем случае. Он и дальше собирался оставаться независимым от России, Скандии и кого-либо еще. В свое время для него не нашлось даже самого захудалого места ни в одном учебном заведении на родине. А сейчас, когда он стал супером, они вдруг опомнились, и от желающих его принять просто отбоя не стало. Невеселые размышления Сергея были прерваны открывшимся порталом, из которого вышла бабушка, а следом за ней, к немалому удивлению Сергея, прошла его мама, держа за руки младших сестренок. последний в портал прошла одна из бабушкиных служанок. Едва увидев Сергея, Ира и Даша, тут же вырвали свои ручки из рук матери и бросились к нему с визгом и топотом. серёжа Братец! Привет!» закричали они, повисая на нем. Сергей с трудом удержался на ногах и, чтобы не упасть, подхватил своих сестер телекинезом. Он чуть-чуть не рассчитал, и они обе повисли в воздухе в полутора метрах над землей. Девочек это ничуть не испугало. Наоборот, они весело засмеялись и стали извиваться и болтать ногами, пытаясь перевернуться вниз головой. "Я тоже рад вас видеть, малышки", весело проговорил Сергей, не спеша опускать девочек на землю. "Привет, мам. Я так рад тебя видеть. Я даже вспоминал о вас совсем недавно, а вы, оказывается, сами приехали", проговорил он, подходя к матери и тепло улыбаясь. «Сережа, ты стал такой взрослый", проговорила мама, обнимая его. «Здравствуй, сынок». Сергей тоже обнял мать, и они несколько секунд простояли в обнимку. Затем Сергей разжал объятия и повернулся к княгине. «Здравствуй, бабушка», — сказал он максимально радушным голосом. «Какой приятный сюрприз. Не ожидал, что ты приедешь, да еще и маму с сестренками захватишь. И я решила, что с моей стороны будет крайне эгоистично приехать к тебе, не захватив твоих родных. Ведь ты наверняка соскучился по ним». «И похоже, что я не ошиблась», — ответила княгиня, подходя к Сергею и обнимая его. «А ты возмужал. Вот что делает с молодыми людьми ответственность и обязательства «Ну, может быть, вам с мамой виднее», — ответил Сергей, тоже обнимая бабушку. Но эти объятия длились буквально секунду, после чего Сергей разжал руки и, отступив на шаг, сказал. «Пойдемте наверх, я прикажу подать чаю». «Вы ведь, наверное, устали с дороги?» Сергей, наконец, опустил сестренок на пол, и они тут же стали со смехом носиться по портальному залу. «Я и правда немного притомилась», — проговорила княгиня со вздохом. «В моем возрасте путешествия уже не даются так легко, как раньше». «Ну а я вовсе не так стара», — ответила мама слегка прохладным голосом. «А уж про девочек и говорить не стоит. Вон они как бегают». «А бабушка Дора почему не приехала?» — спросил Сергей, поднимаясь по лестнице на первый этаж. «Она решила, что это слишком далеко», — ответила мама после легкой заминки. «Жаль», — проговорил Сергей искренне. «Я был бы не против, если бы и она меня навестила. Может быть, в следующий раз?» «Может быть», — ответила мама. «Я ей передам, что ты будешь рад ее видеть». «Бабушка, а вы надолго приехали?» — спросил Сергей княгиню. «И я собираюсь вернуться в Москву завтра. А как решит твоя мать, не знаю», — ответила княгиня. «Ну, Даша и Ири в школу только в понедельник», — задумчиво проговорила мама. «Так что, если ты нас выдержишь, то мы бы остались на выходные». «Конечно! О чем разговор?» — сказал Сергей воодушевленно. «Вы можете оставаться тут столько, сколько захотите. это дом и ваш дом тоже». «Правда? Мам! Мам!» «Может, мы тут останемся подольше, а?» Тут же законючили и с Дашей. «Вам нужно ходить в школу», – отрезала мать. «Но мы можем приехать сюда на следующие выходные, если, конечно, вам тут и правда понравится». В этот момент Сергей распахнул двери в гостиную и пропустился всех вперед, зайдя последним. В гостиной, удобно расположившись на диванах и креслах, сидели все три его невесты, а также Настя, Сэм, Лидия и капитана Лопатина. Они пили чай, который разливала по чашкам Саша и о чем-то ожемленно разговаривали. Как только присутствующие увидели гостей, разговоры тут же стихли и повисла напряженная тишина. «Елизавета Григорьевна? Наина Федоровна?» Как-то придушенно проговорила Мила. «Привет, Милка! Ты нас не забыла?» Прокричали сестры Сергея, бросившись вперед. «Даша! Иришка!» Воскликнула Мила во весь рот, улыбаясь сестренком Сергея. «Да, мы в гости приехали!» Заявили обе ей газы со смехом. «О, и Сашенька тут!» Воскликнули они. «Сашка, ты нас не узнаешь?» «Конечно, я вас узнала, девочки», проговорила Саша, тоже широко улыбнувшись. «Рада видеть вас, госпожа», сказала Саша, поклонившись княгине и дождавшись ответного кивка. «Здравствуйте, Наина Федоровна», сказала она, поклонившись матери Сергея. «И ты здравствуй, Саша», ответила Наина Федоровна. «Рада тебя видеть, и тебя, мило тоже». «Сергей, ты не представишь нам своих гостей?» Официальным тоном проговорила Элири. «О, да, конечно», — ответил Сергей. «Моя бабушка, княгиня Елизавета Григорьевна Михайлова», — сказал он кивнув в сторону бабушки. «Очень приятно», — отозвались все присутствующие. «А это моя мама, Наина Федоровна», — продолжил представление Сергей, а также моей сестренки Ирина и Дарья. «Рада вас видеть, очень приятно». отозвались его невесты и остальные. Сергей подумал, что стоит представить маме с княгиней всех присутствующих и громко сказал, «Мама, бабушка, это мои невесты, ее высочество Милана Владимирская, хотя что это я, милую, вы все знаете», проговорил он быстро, «А девушка с белыми волосами, это ее высочество Иллили Гилдстрейн, наследная принцесса Скандии». «Очень приятно», отозвалась мама, улыбнувшись. «Давно хотела с вами познакомиться, ваше высочество». «Я тоже», — отозвалась Иллири, кивнув и приняв позу истинной леди. «А это моя третья невеста, старшая матрикия Лайза Доршильд. Она дочь матриархии демократической Республики», — проговорил Сергей, кивая на Лайзу. «У тебя появилась третья невеста? Почему ты мне ничего не сказал?» — проговорила мама удивленно. «Прости, ма, просто не успел», — ответил Сергей виновата. «А старшая матрикия, это очень круто?» Тут же спросила Ира. «Это выше, чем принцесса или нет?» «Примерно то же самое, Иришка», со смехом ответил Сергей. Лайза же почему-то опустила глаза и слегка покраснела, но тут же справилась с собой и тоже приняла гордый и неприступный вид, подобающий ее положению. «Я рада познакомиться с вами, старшая матрикия», сказала мама, слегка улыбнувшись. «И я рада с вами познакомиться, Наина Федоровна», ответила Лайза. кинув на мать Сергея горделивый взгляд и слегка кивнув. «Вы гораздо красивее, чем мне о вас рассказывали, милочка», проговорила княгиня с улыбкой. Впрочем, в голосе ее никакой теплоты слышно не было. «У моего внука явно хороший вкус». «Вы мне льстите», — ответила Лайза, сверкнув глазами. «Рада познакомиться с вами, Елизавета Григорьевна». и «Я тоже, милочка. Надеюсь, наше знакомство будет приятным». «Я на это надеюсь, ваша светлость», — ответила Лайза. «Мама, а это моя сестра, княжна Анастасия Михайлова-Румянцева», — проговорил Сергей, указывая на Настю. «Очень рада вас видеть, ваша светлость», — проговорила мама. «Вы очень похожи на свою мать. Практически точная копия. Вот только глаза у вас сашины». «Да, мне многие это говорили», — опустив взгляд, ответила Настя. «Я тоже рада познакомиться с вами, Нейна Федоровна». «А это милая девушка, баронесса Лидия Беринг», проговорил Сергей. Она подруга Милы Насти. «Очень приятно познакомиться, баронесса», проговорила мама. «И мне очень приятно», ответила Лидия. «Рада видеть тебя снова, Лида», сказала княгиня, кивнув. «Спасибо, ваша светлость», проговорила Лидия, делая реверанс. «Викон Самуэль Магуайр, к вашим услугам», проговорил Сэм, делая шаг вперед. «Очень рад познакомиться с вами, княгиня, и с вами, Наина Федоровна. Это мой друг и двоюродный брат принцессы Иллири», отрекомендовал Сама Сергей. «Очень приятно, Виконт», — ответила мама. «Я счастлива познакомиться с другом моего сына». «Вы все так же безупречны, Самуэль, как и на балу в честь помолвки моего внука», — проговорила княгиня. «Рада с вами познакомиться лично». «И я безмерно рад, ваша светлость». проговорил Сэм учтиво. Последней была представлена капитана Лопатина, которая почти сразу после этого ушла, сославшись на неотложные дела. Для вновь прибывших пододвинули кресла и стулья, чем тут же воспользовалась Елизавета Григорьевна, с явным удовольствием занявшая одно из мягких кресел. Мать Сергея удобно устроилась во втором, девочки расселись на стульях, затем принесли чашки, пирожные и свежезаваренный чай. Саша разлила чай по чашкам и стала за креслами, готовая в любой момент услужить любому из присутствующих. Ира и Даша, конечно же, позабыв про чай, в первую очередь налетели на пирожные, горка которых стала стремительно уменьшаться. Остальные присутствующие вели себя согласно правилам этикета и ели очень аккуратно. Сестры Сергея, поначалу сидевшие тихо в присутствии столь важных персон, увидев, что никто их не гонит, и даже больше того, невеста их брата вполне дружелюбно им улыбаются, осмелели и без стеснения стали рассматривать всех присутствующих и поглощать сладости в невероятных количествах. Разговор пошел о всяких пустяках. Илья осведомилась в том, легко ли гости добрались до поместья. А Лайза спросила о последних московских новостях. Вся эта идиллия была прервана Дашей, которая удовлетворив свой голод и, сыто откинувшись на спинку стула, Спросила, сверкнув озорным взглядом. «Сережа, а если княжна Анастасия тебе сестра, то нам она тоже сестра или нет? Мне так хочется иметь старшую сестру. И мне, и мне тоже», — подхватила Ира. «Нет, девочки», — строго ответила мама. «У вас нет общих родителей, поэтому вы не родственники». «Что? Совсем-совсем?» — грустно переспросила Даша. «Совсем-совсем», — проговорила мама строго. «Вы не обижайтесь на них, княжна, они просто еще маленькие. Вот и говорят глупости», — добавила она, обращаясь к Насте. «А я, в общем, не против», — ответила Настя с улыбкой. «У меня есть младший брат, а вот младших сестренок нет. Девочки, вы можете звать меня сестрой, если хотите», — проговорила она, подмигивая. «А ты всемогиня, да? А какой у тебя класс?» — спросила более взрослая и серьезная Ира. «У меня класс А». ответила Настя, широко улыбаясь. «Хотите, я вам покажу кое-что?» «Хотим, хотим!» дружно прокричали девочки. Настя встала и, пройдя на середину комнаты, стала показывать фокусы и иллюзии. Вокруг нее затанцевали разноцветные огоньки. Арка радуги засияла от пола до потолка, а на ковре расцвели экзотические цветы. Ира и Даша с визгом принялись носиться между ними, и было очевидно, что они просто вне себя от счастья. Настя же продолжила представление, превратив свою одежду в клоунскую, да еще и создав на своей голове шутовской колпак. Все присутствующие с улыбками наблюдали за представлением. Сергей тоже улыбался, впервые видя свою сестру в подобном виде. И в этот момент ему пришел зов от Иллири. «Сережа, ты не мог бы в следующий раз предупреждать нас о приезде твоих родственников заранее?» или прости, но я и сам не знал, что они приедут». ответил он. Люси оповестила меня, когда они уже просили разрешения на открытие ТП-канала. Что мне было делать? Не отправлять же их назад. «Да, это было бы крайне неучтиво с твоей стороны», проговорила Илли со вздохом. или да ладно тебе, моя мама вовсе не чудовище, а бабушка завтра уедет. Я надеюсь, что вы поладите». «Я тоже на это надеюсь. Меня просто несколько настораживают такие неожиданные визиты. Скажи». Ты ведь ничего не пообещаешь им, не посоветовавшись с нами». «Нет, конечно, Илли. Я вовсе не такой наивный, как ты думаешь». «Я очень надеюсь на это», — сказала Илли, закончив разговор. Сергей только и успел перевести дух, как ему прислала зов Лайза. «Дорогой, я ничего не имею против приезда твоей матери и бабушки, но все же ты не мог бы ставить меня в известность об этом заранее». «Прости, Лайза, я и сам ничего не знал». Они приехали совершенно неожиданно. «Правда? Но ведь это ты их к нам привел. Ты не мог бы хотя бы послать нам зов и показать им пока поместье. Зачем было сразу вести их сюда?» В голосе Лайзы зазвучали настоящие нотки паники. «Ну, прости, пожалуйста. Я просто не додумался до этого. Мужчина, вы никогда не додумываетесь до элементарных вещей». На этом Лайза тоже завершила разговор. «Если мне сейчас пришлет зов и Мила, то я просто повешусь», подумал Сергей угрюмо, но Мила не спешила с ним разговаривать, так что он решил, что лучше сделает это сам. «Мил, скажи, ты ведь общалась с моей бабушкой вчера, а она не изъявляла желание нас навестить. Может, ты просто забыла предупредить меня об этом?» «Нет, она вовсе ничего такого не говорила, правда. Я бы сразу тебе сказала. Ты что, думаешь, я стала бы это скрывать?» Голос Милы почти сорвался на крик. «Нет, нет, прости. Просто они так неожиданно появились». «Так тебе тоже ничего не сказали?» «Нет. Я узнал об их приезде, когда они были фактически на пороге». «Сережа, пожалуйста, будь осторожен», — проговорила Мила умоляющим тоном. «Они наверняка попытаются уговорить тебя вернуться в Россию». «Мил, я не такой дурак. Я и сам об этом уже догадался. А ты разве не хочешь, чтобы мы вернулись?» я «Ну, не знаю. Раньше я этого очень хотела, но сейчас, если честно, то мне тут нравится гораздо больше. Твоя бабушка, да и моя тоже, от них лучше держаться на расстоянии. Я, конечно, очень люблю свою семью и Россию люблю, но все же, понимаешь, наши бабушки слишком любят все держать под контролем. А я, я за то время, что мы здесь пробыли, уже отвыкла от этого, понимаешь? Мне хочется быть с вами, хочется самой принимать решения». Я ведь уже взрослая. Я вовсе не такая наивная дурочка, какой была раньше. Правда. И Лири меня многому научила. Знаешь, уже сейчас я чувствую, что мы как настоящая семья. Я не хочу, чтобы хоть кто-то пытался влезть в наши отношения. Пусть и с самыми лучшими намерениями. Все равно не хочу. Ты меня понимаешь? Конечно, Мил. Я и сам так думаю. Не волнуйся. Я ни за что не соглашусь вернуться в Москву. Сказал он, разрывая связь. Когда представление насти закончилось, все дружно захлопали и стали наперебой хвалить девушку. А Даша и Ира стали просить ее снова что-нибудь показать. Но мама строго сказала им. Ее светлость наверняка очень устала. Хватит девочки. Хорошего понемножку. Лучше пойдите и поиграйте во дворе. Сережа, можно они выйдут на улицу и немного побегают? Спросила она. Конечно. Я попрошу кого-нибудь из служанок присмотреть за ними. Тогда идите. строго сказала мама. Девочки понуро поплелись к дверям, а Сергей послал зов управляющему. Не успели они дойти до двери, как она распахнулась, и в гостиную зашла одна из служанок. Она сделала глубокий реверанс и, подхватив девочек за руки, вывела их из гостиной, тихонько им что-то при этом говоря. Судя по заинтересованному виду Иры и Даши, это что-то было довольно интересным. Когда за девочками закрылась дверь, княгиня вздохнула, и с явной неохотой встав с кресла сказала «Простите меня, но мне хотелось бы отдохнуть с дороги. Я уже не так молода, как раньше, к сожалению. Сережа, ты не проводишь меня до моей комнаты?» «Конечно, бабушка», — ответил Сергей, и галантно подал ей руку. Они поднялись наверх и дошли до гостевой комнаты, отведенной княгини. Там уже было все готово. Подушки эпелинов взбиты вещи распакованы. А бабушкина служанка ждала ее приказаний. Сергей хотел уже уйти, когда княгиня остановила его. «Сережа, подожди, нам нужно поговорить». Она удобно устроилась на диване у стены и показала ему рукой настоящее рядом кресло. Сергей присел на него, немного поерзал, посмотрел на бабушку и спросил. «Что ты хотела, бабушка?» Елизавета Григорьевна посмотрела на внука из подопущенных ресниц, Выдержала долгую паузу, а затем сказала «Сережа, у меня к тебе есть серьезный разговор». «Я слушаю», – отозвался Сергей, внимательно на нее посмотрев. «Сережа, я бы не стала говорить об этом, если бы ты получил подобающее твоему положению обучение. Но раз уж этого не случилось, то придется сказать тебе это прямо. Ты не должен делать предложение девушкам, не посоветовавшись со своей семьей. Это просто некрасиво с твоей стороны. Бабушка, я не думаю, что моя мама будет против моей помолвки с Лайзой. Я говорю вовсе не о твоей матери. При чем тут она? Ты теперь не безродный ранец Сергей Дмитриев. Ты князь Михайлов. И ты должен был посоветоваться со мной, потому что любое твое действие отражается на нашей репутации. Бабушка, прости, но мне кажется, что это мое личное дело. «С кем я хочу связать свою судьбу?» «Пока ты был простым ранетом, то да. Но теперь ты князь, Сережа. И это не просто титул, это обязанность и ответственность. Ты меня понимаешь?» «Понимаю, бабушка. Тебе не нравится Лайза?» «Она американка, Сережа. И этим все сказано. Она дочь Фелиции Доршильд. А наши отношения с Сафрой еще хуже, чем со Скандией». «Бабушка...» Я знаю, что Лайза дочь Фелиции, но я также знаю, что их отношения вовсе не радужные. Мне кажется, что Лайза ненавидит мать и подчинялась ей только потому, что у нее не было другого выбора. А сейчас у нее этот выбор есть. Бабушка, Лайза на моей стороне, а не на стороне своей матери. Я знаю это, и я в этом уверен на сто процентов. Хотела бы и я иметь твою уверенность, мой мальчик, произнесла княгиня со вздохом. ну почему ты так в этом уверен ведь она не раз и не два обманывала тебя теперь все изменилось я не хочу вдаваться в подробности но лай за делом доказала что она на моей стороне в конце концов она спасла мне жизнь это не аргумент сережа совсем не аргумент но я постараюсь тебе поверить так уж и быть дадим ей шанс но даже не поднимая вопрос о разрешении на этот брак перед ольгой сейчас «Выжди пару месяцев, не меньше. Я постараюсь ее уговорить. И я ведь на твоей стороне, Сережа». Улыбнувшись, закончила бабушка. «Я знаю, бабушка. Спасибо тебе». Княгиня улыбнулась теплой улыбкой и сказала. «Ты так напоминаешь мне Сашеньку, Сережа. Ладно, иди. Мне и правда нужно отдохнуть с дороги». Сергей кивнул бабушке, встал и вышел из комнаты. Он шел по коридору и думал, что, похоже, все-таки был несправедлив к бабушке. Она, конечно, пожурила его за эту внезапную помолвку, но тут же дала неплохой совет. Торопиться с одобрением брака с Лайзой и правда не стоит. Он остановился у окна и посмотрел через него на задний двор. Там по снегу весело бегали его младшие сестренки. Они играли в снежки со служанкой, заливисто смеялись и, похоже, были просто счастливы. Сергей улыбнулся, постоял немного, наблюдая, а затем, махнув на все рукой, сбежал вниз, подхватил с вешалки свое теплое пальто, быстро накинул его и выбежал на задний двор. Девочки встретили его визгом и комками белого снега. Сергей ответил, слепив на бегу пару снежков и бросив их в Дашу и в Иру. Игра закипела с новой силой. Следующий час Сергей провел, играя со своими сестрами. Сначала в снежки, А потом, когда девочки, наконец, немного устали, они стали лепить снежную бабу. В конце концов, когда его сестренки уже совсем выбились из сил, и служанка повела их на кухню отогреваться и пить чай со сладостями, Сергей поднялся к себе, переоделся и отправился во двор тренироваться. Через два часа Сергей сидел у постели Каиши и пересказывал ей, как он весело провел время со своими сестрами. Он взял за правило навещать Каиши как можно чаще. Ему казалось, что это поможет ей быстрее вернуться. На чем было основано это ощущение, он не понимал. Но оно было настолько явственным, что он даже не сомневался в его верности. Каиши, знаешь, я уже давно так не веселился. Я как будто вернулся в детство, когда мы с ними играли во дворе. «Эх, вот это было беззаботное время. Я тогда был простым-простолюдином, и никто мной не интересовался. Знаешь, Кэйши, я сейчас понимаю, что скучаю по тому времени. Мне хочется быть с вами, с тобой, Милой, или Лайзой, и Сашей и больше ни с кем. Ну, может быть, еще чтобы Настя с Сэмом и Лидой заглядывали периодически. Но чтобы больше никого не было. Я так устал от внимания к себе. Сначала это было интересно и даже приятно». Но чем дальше, тем больше я понимаю, что меня это все тяготит. Мне хватает вас, и больше никто не нужен. Ни бабушка, ни империя, никто. Ну, может, еще мама и сестренки. Их я готов видеть почти всегда. Я как-то путанно все говорю, да? Я понимаю, что я князь, что на мне лежит ответственность за прин, и люди надеются на меня. Но я немного устал от этого. Я не просил всего этого, просто так получилось. Знаешь, Каиши, я тебе благодарен. Ты научила меня быть более серьезным. Во всяком случае, я так чувствую. Может, я и не такой уж и серьезный стал. Но раньше я вообще не задумывался о жизни. Просто жил, как живется, и все. Но сейчас... Сейчас все изменилось. Раньше я был один, и никто от меня не зависел. А сейчас у меня практически есть семья. Это мне мило сказала. Она тоже это чувствует. И я должен заботиться обо всех. И о тебе тоже. Ведь ты ушла из клана из-за меня. «Я вот сейчас думаю, ведь я твой ученик, да, а ты моя учительница. Или не так? Ты моя сенсей. Так ведь более правильно. И мы с тобой что-то вроде клана. Так что ты не одна. Не думай, что все тебя бросили». Сергей замолчал, обдумывая все сказанное, и тут ему прислали зов. «Ладно, мне пора. Или зовет меня на ужин. Говорит, что девочки совсем устали, и им пора спать. Я еще приду. Обязательно». Кэйши злилась. «Этот Гайдзин, он вообще ничего не понимает. Как он вообще додумался до этого? Мы с тобой что-то вроде клана. Смешно. А еще он сказал, что будет заботиться о ней. Он вообще представляет себе, что это значит. Она не позволила бы ему так говорить, если бы могла. Ни за что. Это уже слишком. Хотя он, наверное, просто не понимает, когда мужчина должен говорить женщине подобные слова». И все же Каиши было приятно. Если бы он только сказал это по-другому, не так, в другой обстановке, тогда, может быть, она и сказала бы ему «да». Каиши снова напряглась и отбросила эти смущающие мысли. «Она должна быть стойкой, нельзя поддаваться на красивые слова мужчин». Ей столько раз говорили об этом. Сейчас она понимала, насколько эти предостережения были правдой.